Я могу забыть вас. Я от вас устала. Как капризна осень, мне все лето мало. Раньше с полуслова я вас понимала, а теперь тоскливо. Я от вас устала.